Она в царское и, уж разумеется, к старому князю, а брат ее осматривает мою квартиру. — Нет, это, это, это не будет, — проскрежетал я, — а если тут и в самом деле какая-нибудь мертвая петля, то я защищу бедную женщину. От Анны Андреевны я домой не вернулся, потому что в воспаленной голове моей вдруг промелькнуло воспоминание о трактире на Канаве, в которой Андрей Петрович имел обыкновение заходить в иные мрачные свои часы. Обрадовавшись догадки, я мигом побежал туда. Был уже четвертый час и смеркалось. В трактире известили, что он приходил. Побывали немного и ушли, а может и еще придут. Я вдруг изо всей силы решился ожидать его и велел подать себе обедать. По крайней мере, являлась надежда. Я съел обед, съел даже лишнее, чтобы иметь право как можно дольше оставаться. И просидел, я думаю, часа четыре. Не описываю мою грусть и лихорадочное нетерпение. Точно все во мне внутри сотрясалось и дрожало. Этот орган, эти посетители, о, -о, -о вся эта тоска отпечатлелась в душе моей, быть может, на всю жизнь. Не описываю и мыслей, поднимавшихся в голове, как туча сухих листьев осенью после налетевшего вихря. «Право, что-то было на это похожее, и, признаюсь, я чувствовал, что по временам мне начинает изменять рассудок. Но что мучило меня до боли, мимоходом, разумеется, сбоку, мимо главного мучения?» Это было одно неотвязчивое, ядовитое впечатление, неотвязчивое, как ядовитая осенняя муха, о которой не думаешь, но которая вертится около вас, мешает вам и вдруг прибольно укусит. Это было лишь воспоминание, одно происшествие, о котором я еще никому на свете не сказывал. Вот в чем дело, ибо надобно же и это где-нибудь» рассказать. Когда в Москве уже было решено, что я отправлюсь в Петербург, то мне дано было знать через Николая Семенча, чтобы я ожидал присылки денег на выезд. От кого придут деньги, я не справлялся. Я знал, что от Версилова». А так как я день и ночь мечтал тогда с замиранием сердца и с высокомерными планами о встрече с Версиловым, то о нем вслух совсем перестал говорить даже с Марией Иванной. Напомню, впрочем, что у меня были и свои деньги на выезд, но я все-таки положил ждать. Между прочим, предполагал, что деньги придут через почту. Вдруг однажды... Николай Семенович, возвратясь домой, объявил мне, по своему обыкновению, кратко и не размазывая, чтобы я сходил завтра на Мясницкую в одиннадцать часов утра в дом и квартиру князя Энского и что там, приехавший из Петербурга камер-юнкер Версилов, сын Андрея Петровича, и остановившийся у товарища своего полицею, князя Энского, вручит мне присланную для переезда сумму. Казалось бы, дело весьма простое. Андрей Петрович весьма мог поручить своему сыну эту комиссию вместо отсылки через почту. Но известие это меня как-то неестественно придавило и испугало. Сомнений не было, что Версилов хотел свести меня с своим сыном, моим братом. Таким образом обрисовывались намерения и чувства человека, о котором мечтал я. Но представлялся громадный для меня вопрос. Как же буду и как же должен я вести себя в этой совсем неожиданной встрече? И не потеряет ли в чем-нибудь собственное мое достоинство? На другой день, ровно в одиннадцать часов, я явился в квартиру князя Энского, холостую, но, как угадывалось мне, пышно мебелированную, с лакеями в ливреях. Я остановился в передней. Из внутренних комнат долетали звуки громкого разговора и смеха. У князя, кроме камер юнкера, гостя были еще посетители». Я велел Лакею о себе доложить, и, кажется, в немного гордых выражениях. По крайней мере, уходя докладывать, он посмотрел на меня странно. Мне показалось даже не так почтительно, как бы следовало. К удивлению моему, он что-то уж очень долго докладывал, минут с пять. А между тем оттуда все раздавались тот же смех и те же отзвуки разговора. Я, разумеется, ожидал стоя, очень хорошо зная, что мне, как такому же барину, неприлично и невозможно сесть в передней, где были лакеи. Сам же я, своей волей, без особого приглашения, ни за что не хотел шагнуть в залу из гордости, из утонченной гордости, может быть, но так следовало. Удивлению моему оставшиеся лакеи, двое, осмелились при мне сесть. Я отвернулся, чтобы не заметить этого, и однако же начал дрожать всем телом, и вдруг, обернувшись и шагнув к одному лакею, велел ему тотчас же пойти доложить еще раз — Несмотря на мой строгий взгляд и чрезвычайное мое возбуждение, лакей лениво посмотрел на меня, не вставая, и уже другой за него ответил. «Доложено, не беспокойтесь». Я решил прождать еще только одну минуту, или, по возможности, даже менее минуты, а там непременно уйти. Главное, я был одет весьма прилично. Платье и пальто все-таки были новые, а белье совершенно свежее, о чем позаботилась нарочно для этого случая сама Марья Ивановна. Но про этих лакеев я уже гораздо позже и уже в Петербурге, наверное, узнал, что они через приехавшего с Версиловым слугу узнали еще накануне, что придет, дескать какой то побочный брат и студент. Про это я теперь знаю, наверное. Минута прошла. Странное это ощущение, когда решаешься и не можешь решиться. «Уйти или нет? Уйти или нет?» — повторял я каждую секунду почти в знобе. Вдруг показался уходивший докладывать слуга. В руках у него между пальцами болтались четыре красных кредитки, сорок рублей. Вот, извольте получить сорок рублей. Я вскипел. Это была такая обида. Я всю прошлую ночь мечтал об устроенной Версиловым встрече двух братьев. Я всю ночь грезил в лихорадке, как я должен держать себя и не уронить. Не уронить всего цикла идей, которые выжил в уединении моем, и которыми мог гордиться даже в каком угодно кругу. Я мечтал, как я буду благороден, горд и грустен, может быть, даже в обществе князя Энского, и таким образом прямо буду введен в этот свет. О, я не щажу себя, и пусть, и пусть... Так и надо записать это в таких точно подробностях. И вдруг сорок рублей через лакея в переднюю, да еще после десяти минут ожидания, да еще прямо из рук, из лакейских пальцев, а не на тарелке, не в конверте. Я до того закричал на лакея, что он вздрогнул и отшатнулся. Я немедленно велел ему отнести деньги назад, и чтобы барин его сам принес. Одним словом, требование мое было, конечно, бессвязное и уж, конечно, непонятное для лакея.